Резница Александрийской Патриархии. 24-й день шестого месяца. Шестерица. Часом позже. По пустынным предрассветным улицам Богдан, стараясь не очень-то торопиться, аккуратно вел свой хиус к комплексу зданий Патриархии и размышлял. Он отчетливо представлял себе все теневые трудности, все подводные камни предстоящей работы. Само-то дело не из легких, мягко говоря, тут еще такой наворот. Настроение было хуже некуда, а потому Богдан и сам не заметил, когда задудел себе под нос долгий и тягучий, невообразимо печальный напев, сложенный чернокожими невольниками на хлопковых плантациях Алабамы более полутора веков назад. Напев как нельзя лучше отразил их неизбывную тоску и мечты о лучшей жизни. Богдан оборвал себя, но буквально через пару минут обнаружил, что снова тихонько напевает. «Куба, любовь моя, остров зари багровый». Он только головой мотнул, плотно сжав губы, впору было заклеивать рот лейкопластырем. Когда-то в молодости он так и поступал, пытаясь бороться с неизвестно откуда взявшейся привычкой насвистывать или тихонько напевать во время напряженной умственной деятельности в отче. Чтобы не терять времени, Богдан решил по дороге освежить свои знания о патриаршей Ризнице. Он откинул крышку суютно вмонтированного справа от приборного щитка повозки платинового керулена и, сняв одну руку с баранки, пробежался пальцами по миниатюрным клавишам. Структура Ризницы напоминала структуру запретного города в Ханбалыке и иных подобных объектов, то есть представляла собою систему вписанных одна в другую территорий, строгость охраны и недоступность которых возрастали степень за степенью по мере приближения к середине. На крест Ссоя, как следовало из мигом поплывшего по дисплею трехмерного цветного плана, хранился в здании, которое не было окраенным, но и к наиболее охраняемым не принадлежало. Понятно, что за пять веков существования ризницы в ней накопились боснословные, уникальные сокровища. Почти все из них могли быть смело названы национальным достоянием, но и менее значимые, чисто религиозные реликвии, имели колоссальную ценность. Давно сделалось традицией то, что многие князья Улуса, именно резницы отказывали в завещаниях некоторых из наиболее ценных своих вещей. Богдан бегло проглядел список имен файлов, повествующих о дарах. Например, князь Дмитрий завещал патриархии, выполненную византийскими искусниками, знаменитую золотую конную статую «Мамаев курган» или «Прохоровское побоище». Хирулен тут же предложил для более углубленного просмотра целый набор весьма качественных фотографий статуи со всех сторон и даже сверху. Главной и потому срединной светской ценностью ризницы, наряду с благоуханной щепой креста апостола Андрея Первозванного и иными духовными святынями, которые, как знал Богдан с точки зрения материальной наживы и интереса, не представляли, была оставленная ризница на вечное хранение святым и благоверным князем Александром Невским, драгоценная, усыпанная яхонтами и лалами, в серебряном окладе великая Яса Чингизова. Она была подарена князю-побратимам и соправителем его, присноблаженным ханом Сартаком, в честь договора о равноправном объединении Орды и Руси вардарусь Александр тогда ответил Сартаку аналогичным по ценности и значимости подаркам, ювелирным изданием «Русской правды», стоившим на нынешние деньги, вероятно, не менее сверхзвукового бомбардировщика-невидимки, Так владыки обменялись главными юридическими документами, порожденными на тот момент их народами. Русские мастера в течение нескольких лет любовно создавали для татаро-монгольских братьев русскую правду. А монгольские, в свою очередь, с той же тщательностью творили для русичей ясу. Обмен этими документами при провозглашении объединения символизировал, что Орда-Русь – которую вскоре никто уже и не именовал иначе, как просто «Ордусью», создается не для каких-то временных, прагматических или просто военных нужд, но как страна для спокойной и праведной жизни людей, как правовое государство, в котором будет править единственно диктатура закона. Продолжение этой истории Минфа Богдан с детства буквально помешанный на справедливости и механизмах ее «правильного устроения» вычитал из взрослых книжек лет, наверное, в 9 Уважение друг к другу и постоянное желание выказывать его при всяком удобном случае за несколько десятков лет стало в побратавшихся улусах, тогда еще лишь двух, настолько естественным, что вызвало в жизни и некоторые забавные несообразности. Так, например, в Александрийском улусе текст Есы был куда более известен, и популярен, его поминали куда чаще, чем текст своей же русской правды, зато в Казанском Улусе суст до сих пор не сходили правдинские предписания. Стоило, скажем, зайти делу о наследовании имущества, тут же вспоминали статью о смерть ей задницы. Так не слишком благозвучно для современного слуха называлось при Ярославе Мудром «оставляемое потомству личное имущество простолюдина». И по сей день Александрова «Русская правда» хранится в Казани, в кафедральной улусной сокровищнице, и каждый новый хан, вступая на престол, именно на ней клянется в верности народу, стране, традициям и законам. Сартакова же, Великая Яса была, помянута в духовном завещании Александра как предназначенная для патриархии, и после его смерти попала туда как едва ли не главная государственная святыня. На сердцевинное достояние Ризницы никто еще за всю ее историю не посягал. Но и в окраинных хранилищах попыток хищений или тем паче грабежей не отмечалось уже давно. Давным-давно не отмечалось. Понятно, что в Ханбалыке так переживают. Хотя с их переживаний ноль прока, одна морока. Значит так, вот он план Ризницы. Уровень охраны помещения, где хранился крест что находится рядом, что ближе к границам охраняемой территории, что в глубине. Первым делом следует понять, шли грабители просто за добром и взяли первое, что им показалось наиболее ценным, или они шли специально за крестом Сысоя. Если за крестом, первым делом понять, почему. «Поймешь, почему», — сказал себе Богдан, тогда грабитель сам вычислится. от чего то он был уверен, что шли специально за крестом Сысоя. Варвары в таких случаях говорят «интуиция», но мы-то знаем, что просто-напросто озарение свыше, вдохновение. Господь по неизреченной милости своей дунул слегка, и ты и не заметил, как вдохнул. Еще наш учитель Конфуций говорил «Мелкий человек постигает вещи, тыча в них пальцем, а благородный муж постигает вещи, следуя велениям разума». Озарением не верить нельзя, грех. Но и кичится вот, мол, какая у меня интуиция, грех не меньший. Зато удостовериться, факты собрать, уяснить, правильно ли ты понял то, что вдохнул, или неправильно, тут никакого греха нет, тут честная работа. Это ж ты себя проверяешь, не Господа. Богдан издалека заметил поджидающие его у главных врат ризницы фигуры и как-то сразу вычислил богатура Лоба по прозвищу тайфэн Принцип вычисления был избран простой. Кто покажется малосимпатичнее остальных, тот и окажется единочаителем лоба. Так и случилось. Средневосточного типа и роста чуть более среднего, широкий в плечах и лицом, нарочито бесстрастный, не очень хорошо выбритый, долдон в укороченном, но не коротком, наглухо застегнутом форменном халате выступил вперед, когда Хиус Богдана остановился и с налету с повороту, принялся демонстрировать свою неприязнь. Его забота. Заботой Богдана было не дать неприязни помешать работе. Последнее дело начинать с пререканий. Стоявший чуть поодаль и наблюдавший все это несообразие младший офицер, похоже, из местных воебинов, слушал чуток и тихонько утек прочь, не дожидаясь, когда ему позволят это старшие позвание Ну и правильно, ну и молодец. Начали работать. «Протоколы потом. Ага. И напарник, еч богатур, их еще тоже не видел. Пойдем корпус в корпус. Хорошо. Осмотр места преступления. Святый Боже, святый крепкий, как разворочено-то все. На танке они пытались въехать, что ли? А сигнализацию рвали, как кишки ворогом рвут, сладострастно, с ненавистью какой-то». И это в наше-то просвещенное время, когда, чтобы парализовать любую гуделку достаточно одного высокочастотного разрядника, выстреливающего с расстояния до двух десятков шагов, невидимую, оглушительную для аппаратуры молнию. И следов бы никаких не оставили. Ну, почти никаких. Во всяком случае, мы бы долго о вразумлении молились, чтобы понять, почему аппаратура не сработала. А тут прямо все, нате вам. «Вот, рвали мы ваши провода. Что бы это значило?» «За крестом с Исою шли на патриархию, руку подняли, а на разрядник лянов не наскребли? Ох, бред! Неспроста!» Еч-богатур молчит, тоже осматривает. Глаза хорошие, быстрые, опытные. «Далдон, конечно, но, видать, сыскарь классный. Может, и сработаемся. Что-то дома делается. Реликвия. Ага». «В шкапах реликвии, в стенных нишах реликвии, а вот и статуя Прохоровского побоища, каковую я давеча вспоминал. Хороша, правда хороша. До этого лишь на изображениях видел. Вот и привелось воочию. Так, здесь, пожалуй, все. Не угодно ли напарнику Ауянцеву Сю приступить к беседам со свидетелями?» «Все еще язвит». Драгоценный единочатель, напарник Лоба, произнес Богдан мягко, как Ферузе всегда говорила с ним, видя, что он задерган или просто не в духе. «Богатур, давайте по именам. У нас каждый миг на счету. Нам обоим нужно быть свежими и выбритыми на воздухолетном вокзале Александрии по крайней мере в 16.30, а до того хотя бы предварительно уяснить себе, что здесь произошло». «А что там на вокзале?» — хмуро спросил Лоба. Богдан рассказал. Выслушав, богатур лишь тихонько застонал в ответ, закатив глаза, словно у него внезапно разболелись все зубы сразу. «Ри, янь, мне в глотку!» — пробормотал он. Богдан смолчал. Лоба глубоко вздохнул, беря себя в руки. «Только этого нам не хватало, ечь Богдан!» — сказал он. «Ну, слава богу!» — подумал Богдан. И они пошли работать со свидетелями. Брат Иоанн, Ризничий и брат Лаврентий, Рухальный, оба в возрасте, смиренные лица, монашеские одеяния. Ризничий задержался, готовя малопонятный и непосвященный финансовый перечень для патриарха, чтобы доложить ему поутру. Находился в Ризничной канцелярии, в соседнем здании, окна во двор, ничего не видел и даже не слышал по причине включенного магнитного проигрывателя. «Что, слушали?» Нарочито равнодушно спросил Бак. «Сеночную рахмы Сергеева. В исполнении сладчайшего киевского хора, с нежностью и благоговением в голосе ответствовал Ризничий. «Предпочитаете западные аранжировки?» с неподдельным любопытством спросил Богдан. «Родные края?» Богдан, понимающе кивнул. Бак чуть шевельнул бровями. Рухальный находился в подвале. Переписывал привезенные днем штуки ткани, предназначенные для шитья новых подрясников братья. Подвалы старинные, глухие. Никаких звуков не слышал. — Так уж и не слышал никаких звуков, — сощурился Бак. — Посторонних звуков не слышал, — укоризненно уточнил брат Лаврентий. Комар в подвале звенел. За рекой строят что-то в три смены. Время от времени стук металлический доносился. Сваи забивали. Он замер, осененный внезапной догадкой. А ведь, может, статься, его вовсе даже и не стройку слышал. Стук-то металлический. Ах, попустил Господь! В котором часу? Не смотрел я на часы, все равно уйти не мог, покуда не завершу труды. Почему так задержались на работе? Грузовики пришли поздно. Погода нонешним летом, сами знаете, какая. Дожди. Скорости не те. Должны были прибыть в три, а прибыли в восемь. Богдан не спросил ничего. Сицай искусствоведения Исай джамба неопределенного возраста научник, невысокий и невзрачный тип с плоским рябым лицом и в очках в дешевой оправе. Волосы давно не чесаны, во взоре свойственный всем научникам лихорадочный огонек страсти познания. Одежда джамбы также позволяла желать лучшего, но скорее не по бедности хозяина, а по причине полного к ней одежде пренебрежения. «Фанатик науки», — с досадой подумал Бак. «Достойный человек», — сочувственно подумал Богдан, «только вот жены ему хорошей не хватает. Занимается духовной резьбой по дереву, по сандалу в частности. Выхлопотал ночной допуск, находился в соседнем хранилище. Там собраны соответствующие экспонаты, единицы хранения с 87 326 по...» «Никого не видели? Ничего не слышали?» — закуривая, прервал Бак. Сюцай похлопал глазами. «И видел, и слышал», — шепотом признался он. Бак привстал на стуле. «Кого? Людей». Бак сел обратно, желваки его прыгали. «Так-так», — бдительно думал Богдан. «Похоже, сейчас начнет ему нос крутить. Как бог свят начнет». Оно того, честно говоря, стоило. Оказывается, Сюцай в час двадцать семь, он аспит даже время уследил, слышал громкие и весьма долгие звуки и стуки снаружи. Подойдя к окну, видел, как четверо людей ломали дверь в соседнее помещение, и таки сломали ее у него, Сюцая, на глазах, и пошли внутрь. А он, Сюцай, когда они скрылись внутри, пошел работать дальше. «Так какого же скорпиона?» — начал Бак и прервал сам себя. Джамбо опять похлопал глазами и честно сказал. «Я подумал, что так и надо». Откуда же мне было догадаться, что это преступники? Я, простите, преступников в жизни не видал. Так громко ломали, открыто. Мало ли, может, патриарх велел? Ключ, скажем, потеряли или дверь перекосила? А я как раз обнаружил очень интересное и почти неопровержимое свидетельство преемственности трапезунского стиля Кох-с... Бак многообещающе открыл было рот, но оглянулся на Богдана и лишь энергично пошевелил губами. Впрочем, сюцаю Цаю этого хватило, чтобы замолчать. — Вы ни в ком из них не признали кого-то знакомого или виденного вами ранее? — мягко спросил Богдан. Сюцай помотал головой с опаской, глядя на Бага. — Вы можете описать этих людей? — еще мягче спросил Богдан. Сюцай отчаянно закивал, глядя на него с надеждой и отодвинувшись от Бага подальше. — но резко поторопил его Баг. Джамбо отодвинулся еще и описал. Цена его описанием была ломаный чох. «Да что тут скажешь? Самое темное время суток, расстояние шагов тридцать пять, а очки у искусствоведа такие, будто их с прошлого лета вместе с рыжиками солили». «Подозрительный тип», — озабоченно сказал Бак, когда Исай вышел. «Просто он вам не понравился», — мягко сказал Богдан. «Наверное, этому костолому, таких как Джамбо, всегда хочется, как говорят, придавить из жалости». С мимолетной неприязнью к напарнику подумал Богдан. Наверное, этот хлюпик чувствует, что сам в душе похож на таких, как Джамбо, вот и норовит их защищать. С мимолетной неприязнью к напарнику подумал Бак. «Дзюй жень философских наук Берзин Ландсбергис. Красивый, балтического типа мужчина средних лет, в безукоризненно сидящем европейском платье. — колонией водой благоухает, но в меру. Сердцеед, наверное, — подумал Богдан. Кририс, наверное, подумал Бак. Занимается, ого, занимается текстологией, изучением расхождений в версиях Есы Чингизовой, пытаясь выявить и понять исторический вектор возникновения искажений текста. Не просто найти, где точку лишнюю вставили или почему в Веленском издании 1735 года разбили одну фразу на три. То есть это тоже обязательно надо обнаружить, по этому поводу целая литература научная есть. «Ессиистика» называется, но понять, откуда что пошло. Ландсбергес сделал эффектную паузу. «Я разработал совершенно уникальные методики». «Еще один псих», — подумал Бак. «Сколько же это психов тут на единицу площади?» «Еще один в высшей степени достойный человек», — подумал Богдан как богато ордусь достойными людьми. И вы понимаете, время от времени обращаться к драгоценной чингизовой есе мне просто необходимо, просто необходимо. Знаете, в народе порой шутят, лошадиная сила — это средняя сила той лошади, которая в замороженном виде хранится в севре, близ Парижа». Дзюйджень улыбнулся. Богдан вежливо улыбнулся в ответ. Бак слушал с каменным лицом. Его узкие глаза были совершенно неподвижны. Так вот, текст ЕСЫ — это в первую очередь текст той ЕСЫ, которая хранится здесь. Мне стоило огромного труда добиться свободного допуска в запретные хранилище Ризницы, и он действует лишь до пятнадцатого дня седьмого месяца, так что я должен использовать это драгоценное время с максимальной пользой. И я стараюсь, — он улыбнулся. В ночь ограбления я сверял разночтение прототипа и новообретенного урюпинского списка ЕСЫ. «Так мы никогда с ним не закончим», — подумал Бак. «Так мы на воздухолетный вокзал опоздаем», — подумал Богдан. «Ничего не слышали, ничего не видели». Дзюй Жень отрицательно покачал головой и, чуть виновато чуть сочувственно развел руками. «Дескать, рад бы помочь». «В котором часу вы покинули территорию Патриархии?» — спросил Бак. «Дай бог памяти. Да-да, к часу ночи я торопился выйти за ворота и оказаться на проспекте, потому что был без повозки и хотел поймать таксомотор, а с часу, как вы знаете, действует ночная надбавка». «Надбавка каких-то пять процентов», — въедливо сказал Бак. «Неужели это так существенно?» Дюйжень улыбнулся, но на сей раз как-то холодновато. «Если бы было несущественно, ее бы не ввели». Я имел в виду, очень раздельно и отчетливо произнося слова, уточнил Бак. Неужели это так существенно для вас? Представьте, Ландсбергис снова чуть развел руками. Я вообще привык считать чохи. Вот наша ненаглядная бибегуль. Та работает еженочно с реликвиями святителей и уезжает отсюда на таксомоторе. И в два, и в три у всех свои привычки и свои способы пополнять финансы. Экий финансист, подумали Богдан и Бак одновременно. «Что ж», — сказал Богдан, — «нам остается только извиниться перед вами за причиненное беспокойство. Если вы ушли за ограду до часу ночи...» Бак тем временем уже прошелся пальцами по клавиатуре Кирулена. «Действительно, отметка о том, что Дзюйджейн Берзин-Ландсбергис покинул территорию Ризницы в 0 часов 53 минуты, имела место в охранной системе Патриархии». вы «Успели на такси?» — спросил Бак. «Да, представьте, такой порядочный водитель оказался. Мог бы сделать вид, что меня не заметил, и вернуться через пару минут. Уже пробило бы час на городской башне. Нет, взял сразу». Номер водителя не запомнили? Даже не поинтересовался. «Следствием установлено», — официальным голосом сказал Богдан, поскольку эту затянувшуюся беседу пора укорачивать. «Время поджимало, что преступление произошло позже, так что вас мы воистину побеспокоили попусту. Простите, всего вам доброго» когда он ушел напарники некоторое время смотрели друг на друга и молчали как бы сообща переваривая полученную информацию что то такое дюй джейн существенное сказал ну что ж проговорил затем бак а подать сюда бибигуль бибигуль хаимская оказалась миловидной дамой лет тридцати трид пяти У нее была высокая прическа, наспех сколотая костяными шпильками, яркие губы на бледном лице, прекрасные нежные глаза и все еще весьма изящная фигурка. Однако косметика ее даже на неопытный мужской взгляд была третисортной, из самых дешевых, а обувь и одежда носили следы долгой носки и многократно проводившегося собственными силами ремонта. Не так давно Бибигуль выбрала путь служения Господу и ныне проходила в резнице послушания Имея опыт реставратора, она вот уже несколько месяцев работала с реликвиями, и в том числе с реликвиями многочисленных святителей, пусть они столь знаменитых, как Сысой, но во всяком случае собранных под одной с крестом Сысоя крышей. Самостоятельно заниматься какими-либо реставрационными работами ей пока не разрешали, но следить за сохранностью шкапов, обивок, штор, правильностью светового и температурного режимов, а также многими прочими тонкостями хранения, вдаваться в которые у напарников не было ни малейшей возможности, ей и впрямь было недавно поручено. И она работала так истово, так отчаянно, будто старалась заглушить какую-то неизбывную внутреннюю боль. Скоро стало понятно и с болью, и с отчетливым оттенком бедности. Бибигуль одна растила сына. Тому вот уже одиннадцать лет. Случай по ордузским меркам чуть ли не уникальный. Как это у женщины могло так фатально не сложиться главное в жизни? Напарники не смели и думать. А Бибигуль, заслышав косвенные вопросы, делала вид, что их не понимает. А когда Бак попытался спросить прямо, резко замкнулась. «Бедная, бедная», — вспоминая Ферузе и Жанну, — с сочувствием подумал Богдан. «Длительный недостаток денег, помноженный на любовь к сыну и желание дать ему пристойное образование, могут подвигнуть женщину на многое», — с легким чувством просыпающегося азарта подумал Бак. Постепенно Богдан разговорил явно заплаканную, явно подавленную и явно только и ждущую очередного несчастья и очередного удара женщину. И тогда выяснилось, что Бебегуль Хаимская лишь чудом не оказалась на пути грабителей. Несколько ночей подряд она работала в помещении, соседствующем с тем, где располагался шкаф с крестом Сысоя. Работала она и в эту ночь, и работала бы допоздна, до двух и до трех, как выразился Дзюйджень Ландсбергис. Оплата у нее была почасовая, но ей позвонил сын. «О чем? Неважно. Не могу вам сказать, не помню. В этом здании телефона не было, братья не любят множественности средств связи с внешним миром, а Инок-концелярист прибежал за нею, чтобы позвать в главное здание к единственному на всю ризницу телефону. Они оба ушли, пожалуй, за каких-то 20-25 минут до времени, когда, согласно показаниям Исайя Джамбы, начали слышаться звуки взлома». А когда Бебегуль шла назад, у здания уже был наряд казаков, и все свершилось, и уже ей навстречу бежал старший наряда, чтобы звонить. — Сколько времени у вас ушло на путь до канцелярии? Минут семнадцать, где инок дожидается. — Всего вам доброго, — единочаятельница Хаимская с предельной мягкостью в голосе попрощался с нею Богдан. Женщина, прижимая надушенный дешевыми духами платочек к лицу, молча ушла. Инок ничего нового не сказал. Да, был звонок от мальчика, его все уже тут знают. Очаровательный, нежный, умница, только малость маменькин сынок. Ну да, при таких обстоятельствах это вполне понятно. Мама на работе днюет и ночует, а он ей то и дело названивает. О чем шел разговор? Господь с вами, драгоценные единочаители, да как же можно подслушивать разговор матери с сыном? Все, протоколы, время, время уже к одиннадцати идет». Впрочем, скудные протоколы. Ненадолго. Судя по всему, группа злоумышленников миновала внешние ворота резницы с той самой парой грузовиков, которые привезли ткань для пошива подрясников. Каким-то образом очень умело и очень грамотно спрятались на территории сада. Дождались ночи. чудные дела твои, Господи!» – думал Богдан. Единственная реальная зацепка — грузовики. Водителей и сопровождающих мы найдем, это нетрудно. Даже если они снова в какой-то рейс ушли, найдем, побеседуем тщательно. Может, кто-то что-то заметил, только значение не придал, вроде как джамбо этот. А может, кто-то из них и замешан, даже наверняка, вернее, почти наверняка. Да, первым делом распорядиться искать членов этой маленькой автоколонны. «А как насчет нереальных зацепок, а, Богдан?» — спросил он себя. В половине двенадцатого напарники снова подняли глаза друг на друга. «Есть соображения?» — спросил Богдан. «Есть», — ответил Бак. «И у меня есть», — сказал Богдан. Некоторое время они молчали, выжидая, кто первый подставится. Потом Бак усмехнулся, а Богдан, поняв, в чем дело, сказал. «Давайте вот как сделаем. Напишем наши предварительные выводы на бумажках, ну и обменяемся». «Это будет справедливо!» минфа фыркнул Бак. Через пять минут каждый развернул клок бумаги, тщательно свернутый напарником. Бак прочитал. Крабителей интересовал именно крест, и только крест. Богдан прочитал. Эти скоты приперлись нарочно за крестом Сысоя, и на все остальное им было начхать. Напарники обменялись понимающими взглядами. Обоим было приятно. «Пожалуй, дело у нас пойдет, ечлоба», — ечлоба сказал Богдан». Бак откашлялся и неуверенно предложил. «Может, по бутылочке пива? Ечь ауянцев всю!» богдана не подозревал, насколько дружественный поступок совершил сейчас его напарник и каких усилий ему это стоило. В компании Бак употреблял лишь крепкие напитки, а пиво — это было святое, это было только в одиночестве, без суеты и молча, под неторопливое, вольное течение мыслей. Шестым чувством, угадав трезвенную суть Богдана и не желая так уж сразу предлагать ему испить чарке московского эрготоу, Бак наступил на горло собственной песни и сделал жест столь широкий, что им могла бы оказаться осенена вся Ордусь. Жест сей фатально не был понят. При мысли о горьком и ядовитом алкоголе, темно-буром, словно истоптанное сапогами любителей морожки и клюквы с жижа торфяных болот, Богдана лишь передернуло. В великой Есе Чингизовой сказано следующее, сухо проговорил Богдан, «Если нет уже средства от питья, то должно в месяц напиваться три раза, если перейдет за три раза, виноват». Если в месяц напиваться два раза — это лучше, если один раз — еще похвальнее, а если совсем не пьет, то что может быть лучше этого? «Но где же найти такое существо?» — презрительно глядя на Богдана, подхватил Бак. «А если найдут, то оно достойно всякого почтения. Помню, драгоценный единочаятель, помню, наизусть помню». «Считайте, почтение к вам я уже исполнился, но, во-первых, в этом месяце я напивался лишь дважды, а, во-вторых, бутылкой пива никто еще за всю историю ардуси не исхитрялся у пицца. Богдан понял, что с таким трудом протянутые первые робкие ниточки между ним и багом рвутся с треском, и понял свою бестактность. «Я хотел лишь сказать, еч богатур, — примирительно проговорил он, — что не гоже нам будет огорошить имперского принца пивным выхлопом. Пусть даже это будет выхлоп пива Великая Ордусь. На нем, на выхлопе-то, иероглифов не написано». бак помолчал, потом рассмеялся с неожиданным добродушием. «Хао! — сказал он. — Действительно, надо успеть немного отдохнуть, поразмыслить и привести себя в порядок». «Четверть пятого встречаемся на воздухолётном вокзале у перехода для прибывающих», — ответил Богдан. «Годится?» «Годится!» Богдан понял, что прощён.